Глава 18. Способы борьбы с драконами. Хочешь победить дракона? Стань сам драконом. Китайская мудрость. Фоном гражданской войны были многочисленные крестьянские восстания. Причем часто пришедшая в ту или иную местность новая власть получала их в наследство от старой. К примеру, атаман «Зеленый» Даниил Ильич Терпила воевал под Киевом последовательно. с немцами и Гетманом Скоропадским, с петлюровцами, с красными, с белыми. В бою с деникинцами он и погиб. Иногда крестьянские восстания называют второй или малой гражданской войной. Но это не совсем так. Все события того безумного времени сплелись в один узел. Порой крестьянских повстанцев называют «зелеными». Но вот беда, кроме уже знакомых нам кубанских партизан, так чаще всего именовали себя различные авантюристы, вроде генерала Булак-Балаховича. Самым ярким примером повстанческого командира может послужить уже знакомый нам Нестер Махно. В этой главе я постараюсь рассмотреть продолжение его биографии под несколько иным углом, так сказать, изнутри. «Прошу прощения, если в некоторых местах я буду повторяться». Но ведь гражданская война – это не такое явление, которое можно разрыть по полочкам. Тут красные, тут белые, тут махновцы, тут петлюровцы. В очерках русской смуты Деникин называет Махно наиболее антагонистичным идеей белого движения. Заметим, он так называет не большевиков, потому что красные строили какое-никакое, а государство. Разумеется, принципы, на которых строилось советское государство, были Деникину абсолютно чужды. Но это все-таки было что-то понятное. В отличие от повстанчества, которое для белых являлось решительно непознаваемым явлением.